Александр Баранов Впрочем, грандиозная эта армада, состоявшая из алиутских байдар и деревянных пирог индейцев, союзников Баранова, появилась далеко не сразу. Во время долгого пути она растянулась на громадное пространство. Двигаясь Ситкинскому заливу, воины Баранова то задерживались где-то в лесу, увлеченные удачной охотой, то застревали на пирах у друзей, которых нужно было навестить по дороге. В течение целой недели в Ситкинский залив входили небольшие группы байдар и пирог, двигаясь не открытым морем, а пробираясь по многочисленным проливам между материком и прибрежными островами. Проходя мимо Невы, те, у кого были ружья, салютовали ей выстрелами из ружей. На берегу, недалеко от того места, где стояла Нева, появился огромный лагерь, который рос с каждым часом. Требуется великий дар красноречия, чтобы надлежащим образом описать эту картину, рассказывает Лисянский в своем дневнике. Некоторые успели уже построить шалаши, иные же начинали делать их, и байдарки ежеминутно приставали к берегу во множестве. Казалось, все окружавшие нас места были в сильном движении. Иные люди развешивали свои вещи для сушки, другие варили пищу, третьи разводили огонь, а остальные, утомясь от трудов, старались подкрепить свои силы сном. Несмотря на предстоящие военные действия, многие индейцы пребывали с женами и даже детьми. Каждое семейство выстроило для себя шалаш. «Шалаши эти составляются самым простым образом», — пишет Лисянский. «Пирога кладется на ребро, перед ней вколачиваются два шеста с поперечной жердью, а сверху кладутся весла. Все это обыкновенно прикрывается тюленями кожами, а пол устилается травой и потом рогожами». Перед каждым таким жилищем разводится огонь, на котором, особенно поутру, непрестанно что-нибудь варят или жарят. Войско Баранова, рассказывает он дальше, было составлено из жителей Кадьякских, Аляскинских, кинайских и Чугацких. При отправлении с залива Якутат в нем было 400 байдарок и около 900 человек, но в ситку пришло первых не более 350, а последних 800 – Такие потери в людях приписывали простудным болезням, от которых несколько человек умерло, а другие для излечения отправлены назад в Якутат. При войске находилось 38 тайонов, как старшин, которые управляли своими подчиненными и во всем сносились с русскими промышленниками. Обыкновенное вооружение воинов составляли длинные копья, стрелы и другие орудия, приготовленные для промысла морских зверей. Но на этот раз выдано было много ружей. Все эти соратники и союзники русских беспрестанно приезжали на него в гости. «Я нарочно приказал пускать всех, чем они крайне были довольны», — пишет Лисянский. «Им никогда не случалось видеть такого корабля, и потому удивились ему чрезвычайно. Наши пушки, ядра и прочие снаряды приводили их в изумление». Тайонов подчевал я водкой в каюте. Они, конечно, уехали с теми мыслями, что на корабле моем собраны самые лучшие сокровища, так как стулья, столы и моя койка — превышали их воображение. После обеда индейцы-чугачи забавляли нас на берегу своей пляской. Они были наряжены в самые лучшие свои уборы, головы их были украшены перьями и пухом. Они пели песни, приближаясь к нам, и каждый из них держал весло, кроме Тайона, который, одетый в красный суконный плащ и круглую шляпу, важно выступал несколько в стороне от своего войска. Подойдя к нам, они стали в кружок. Сперва запели они протяжно, а потом песня становилась мало-помалу веселее. Пение свое сопровождали они телодвижениями, которые под конец превращались в выступленные. Танцовщики были в то же время и музыкантами, а музыка состояла из их голосов и старого жестяного изломанного котла, который служил им вместо литавров. По окончании этого увеселения я раздал каждому по несколько листов табаку и возвратился на корабль. Но, сказать по правде, Лисянского гораздо больше, чем индейцы, интересовал их предводитель — Баранов. Легендарный русский человек, управлявший от имени России бесчисленными островами в северной части Тихого океана и громадными пространствами на двух материках. Баранов прибыл в ситху на корабле российской американской компании «Ермак». Таком же маленьком и слабо вооружённом, как Александр и Екатерина. На «Ермаке» же находились его главные помощники — Наиболее приближенные к нему люди – русские промышленники, сибиряки родом, проведшие жизнь в лесах и морях на охоте за зверем. Прибыв, Баранов, конечно, прежде всего поехал на Неву и познакомился с Лисянским.